Книга, записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анастасия Туманова. Серия «Полынь. Сухие слёзы». Книга первая. «Разрыв. Трава горькая». Читает Елена Понеделина. Пролог. Над Бельским уездом Смоленской губернии раскинулся душный предгрызовой вечер лета 1830 года. Воздух был тяжелым, густым. Столбики насекомых жужжали над клонящейся к земле рожью. Раскаленное солнце в дымном зареве падало за холмы. С востока из-за леса поднималась сизая туча. Помещик Владимир Закатов, полковник в отставке, высокий сидеющий человек сорока пяти лет, с острым сухим лицом, задумчиво мял в пальцах сорванный колосок. За ним внимательно наблюдал Прокоп Силен, крепкий мужик с умным и недоверчивым взглядом. Рядом на дороге виднелась телега. вяло хрумкала травой совраса и кобыла. — Так, по-твоему, Прокоп, можно начинать? — сомневаясь, спрашивал Закатов. — О Бронницких еще не жали. — По мне так еще на той неделе начинать надо было, — пожал могучими плечами Прокоп. Бронницкие пусть что хотят делают, у них запашки не в обиду вам будет сказано на двести десятин больше. Они и пусть от не в убытке останца, а мы того гляди ржидство посыпется, еще и не поготь вон какая тащится. Он озабоченно задрал к темнеющему небу борду сощурился. А ну как градом ударит, не дай бог. Пора, барин, как хочешь, пора. Прям вот завтра. Что ж, тогда возможно закатов не договорил. Силен вдруг резко повернулся всем телом к дороге, на которой еще минуту назад не было ни души. Теперь же по ней кто-то отчаянно пылил босыми ногами. Полковник с Силиным переглянулись и, не сговариваясь, зашагали навстречу. Облако пыли приблизилось, оглушительно чихнула и оказалось потной, встрепанной девкой с вытаращенными глазами. Увидев барина, она всплеснула руками и хрипло закричала, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Барин, ради Бога, ох, а Пуленинари Петровна, ох, те батюшки, не могу, они, барыня наша, ой, у них, кажись, с утра то началось, а уй худо, ох, совсем худо, вас по всем работам ищут, ох, поспешайте за ради Христа. Острое лицо закатового побледнело. Одним прыжком он оказался возле задыхающейся девки. «Несколько раз силой наот муж ударил ее по лицу, говори, мерзавка, говори ясней, что с барыней!» Девка взвыла и принялась отчаянной кать. Застанав сквозь зубы от бешенства, закат взмахнулся было снова, но в это время его силы безо всякого почтения хлопнули по плечу. «Барин, залазь в телегу!» — раздался суровый окрик. «Даст бог, поспеем! Да брось дури еще это, толку ты с нее!» Прокоп Силен уже сидел на передке телеги, торопливо разбирая вожжи. Опомнившийся закатов, по-молодому быстро вспрыгнул к нему. Прокоп завертел концом вожжей над головой, вытянул ими совраску, свистнул, и лошадь понесла. Телега летела, гремя и прыгая на дорожных ухабах, поднимая тучи пыли и каждый миг, грозя, рассыпаться. Прокоп, стоя в ней во весь рост и широко расставив ноги, нахлёстывал совраску, Закатов, едва удерживаясь на коленях на дне телеги, сбивчиво просил «Прокоп, милый, быстрее! Что ж там могло случиться? Она же еще с утра была спокойна, весела! Сама выгнала меня из дома на работу! Прокоп, догонишь ты, черт, скорее! «Куда скорее, барин, лошадь падет!» Не оглядываясь, сцедил Прокоп. «Молись, чтобы не перевернуться нам! Ну, милая, ну, не выдай! Пошла, пошла!» «Не бойся, Владимир Павлович, доспеем! Да Даст Бог, все ладом будет!» Прокоп, ради бога, погоняй! Еду, барин, еду! Вон уж Балатеева видно!» Телега в вихре пыли пронеслась по улице села, давя куры поросят. Дети с визгом выскакивали прямо из-под лошадиных копыт. Впереди уже показались белые столбики ворот усадьбы, и Прокоп, оскалившись и натянув вожжи, направил лошадь прямо на них. Саврасой с обезумевшими глазами ворвалась в усадьбу и у самых ступеней барского дома была немилосердно осажена. Телега с отчаянным скрипом накренилась, стала просев на один бок. Закатов выпрыгнул из нее и взлетел по деревянным ступенькам крыльца. В сенях полковника встретила компаньонка жены, молодая некрасивая женщина в коричневом платье с бесцветными, убранными в гладкий узел, волосами. «Что с Полей, Амалия Казимировна?» — задыхаясь, спросил Закатов. «Я говорила, Владимир Павлович, что не надо вам нынче ехать на работы». В ровном, чуть скрипучем голосе женщины явственно слышался польский акцент. «Мы сбили с ног в поисках вас. Вся дворня носится по полям. Вы даже не изволили сказать, куда направитесь». «Что с Полей? Она рожает?» Она родила три часа назад. Сухо сообщила компаньонка, и только сейчас закатов почувствовал сладковатый запах крови в сенях. И боюсь, что уже нужен священник. Видит Бог, я сделала все, что, не дослушав ее, полковник кинулся в горницы. Аполлинария Петровна лежала в душной темной комнате на высокой супружеской кровати среди пропотевших перин, Она находилась в полузабытье, но когда муж, упав на колени, прижал к губам ее сухую горячую руку, она, не открывая глаз, чуть слышно спросила. «Владимир, это ты?» «Слава Богу!» «Я, конечно, я!» Закатов старался говорить спокойно, но голос его дрожал, срывался. «Поленька, что же это такое? Почему ты ничего не сказала утром? Ты ведь чувствовала, знала! поле что мне делать, скажи!» За доктором уже послан, но я с тобою, Бог нас не оставит. Боже, Поле, отчего столько крови? Владимир, ради Господа заклинаю тебя, не оставь Аркашеньку. Едва шевельнули с обметанной жаром губы умирающий. Он умный, он способный мальчик. Он понимает науки, он должен быть счастлив, он должен получить все-все. Я виноват, я не хотел упустить его от себя, а ему давно пора в корпусы. Он сможет сделать блестящую военную карьеру. В нашем роду все мужчины. Поклянись мне сейчас же на образе. Поклянись, что все сделаешь для Аркашеньки. Что он? Где он? Я хочу проститься. Аркадий, поди сюда. Поля, я клянусь, обещаю тебе. Перед Богом истинно клянусь. Он поступит в корпус, в военную академию, в гвардию. Ты, может быть, покоен, я сделаю все. Ничего не пожалею. Последнюю рубаху с себя продам. Поля, что с тобой? Да что же это, господи? Прокофьевна, Юшка, Амалия Казимировна! Да пойдите же сюда, помогите ей!» В отчаянии закричал Закатов, не смея отпустить руку жены, а старая нянька, давясь рыданиями, неловко тащила со стены облепленный паутиной образ. Двенадцатилетний Аркадий громко плакал, вцепившись в столбик кровати и не давая себя увести. В синях набились дворовые. Амалия казимирно зло шипя, выталкивала их, громко молилась нянька, торопливо входил в горницу священник. А тот, кто был причиной всего этого, лежал в дальней комнате совсем один, слабо попискывал в намокшей пеленке, и никто о нем не вспоминал. На дворе Прокоп Силен обтирал потные бока совраски. Когда из дома выбежала очередная девка, он поймал её за подол. «Палашка, что там?» «Ко... кончилась барня кажись!» — бар, шёпотом выговорила Палашка. «Уж читают над ней!» «Ох ты, Господи, ну вот!» Прокоп медленно перекрестился, похлопал ладонью по влажной потемневшей шерсти своей кобылы. «Это ж надо! Стал быть, зря тебя запарили, милая!» «Ох, упокой, Господь! Жаль, добрая барни была!» Он задрал голову к небу, нахмурился. «Ох, беда! Да как же жать-то теперь, а? Когда распорядятся-то?» Ответить ему был некому. Прокоп снова тяжело вздохнул и, потянув усталую совраску за узду, медленно пошел со двора.